Саске. Домашний учитель. Деклон лежит на полу, окружённый осколками стеклянной вазы, которую я разбил об его голову. По его виску течёт кровь. Он смотрит на мою руку, сжимающую нож, с таким видом, словно прежде никогда меня не видел. Но в смехе, доносящемся с другой стороны комнаты, отнюдь не звучит страх. Повернувшись, я вижу Лаэма, который держит Матушку, прижав к её груди и держав у её горла ещё один, более длинный нож. Отиво смехом меня мороз продирает по коже. Неужели ты думала, что у меня нет другого ножа, что единственное своё оружие я отдал этому дураку? Отпусти её, говорю я. Пожалуйста. Матушка даже не вырывается, только неотрывно смотрит на меня, словно просит меня о чём-то. Но о чём? Так ты лучше. Продолжай. Продолжать что? В этом улыбается мерзкой злобной улыбкой. М, продолжай умолять. Почему она не сопротивляется? Не об этом говорила бабуля, когда сказала, что убийство не сойдут к этому с рук. Сделай что-нибудь. Эти слова обращены не к летому, а к моей матери. Но, похоже, он всё равно доволен. Далла не сделает ничего, дорогуша. Она знает, что я хочу для неё жестокой смерти, а потом уйти соскользнуть от меня, умирев без мук. И хотя у неё ничего не выйдет, меня восхищает её решимость. Я с тискими ножи делаю шаг к летому. Быть может, мне всё-таки удастся причинить ему вред. По крайней мере, нужно попытаться. Но матушка чуть заметно качает головой, Лэтэм неодобрительно цокает языком, и я вскрикиваю от острой боли в ноге. Оглядываю зал и вижу мужчину в чёрном плаще, притаившегося в тёмном коридоре, к столом. "Спасибо, Ларс", говорит Лэтэм, и мужчина растворяется во тьме. Считает это предупреждением. Итак, на чём мы остановились? Перестань играть в свои игры, Лэтэм. Слышится голос матушки. «Не трогай её. Мои кости дадут тебе достаточно магической силы. Более, чем достаточно для одного». Полно. Я делаю это не только ради себя, а ради каждого гадателя, чья сила была ограничена Верховным Советом. Ради каждого гадателя, который не потерял бы близкого, если бы не совет. Ради каждого гадателя, которому нелепые правила совета не дают взять судьбу под контроль. Я полагал, что уж кто-кто, а ты, Делла, поймёшь меня? Я никогда этого не пойму. Голос Лэттема становится нежным. Как будто он на шёптывает слова любви. Разве не ты всегда говорила, что доведывание должно быть бесплатным? Правила, установленные советом, благоприятствуют не самым одарённым, а тем, у кого много денег. Ты была права. Если бы не совет, мы с Эвелиной были бы вместе. И, возможно, твой муж был бы сейчас жив, если бы ты была готова нарушить парочку правил. От моего лица отливает кровь. Неужто она могла спасти моего отца? Даже если бы ты был прав, То, что предлагаешь ты, это не выход. Я никак не смогла бы спасти Филиппа. Есть вещи, которых нельзя изменить. Если иметь достаточно магической силы, можно изменить всё. Ты даже представить себе не можешь, какие чудесные вещи я уготовил Кастелли. Можешь считать вашу смерть жертвой, приносимой ради блага твоей страны. Тебе плевать на всех, кроме тебя самого, ты всегда был таким. Он вжимает нож в её горло, и по нему течёт ярко-алая кровь. Я больше не стану говорить, тебе замолчать. У тебя нет костей моей бабушки, говорю я, держась за этот факт, как за ветку, навишую над дворотом. Если ты нас убьёшь, тебе никогда их не найти. Да ну. Я перевожу взгляд на матушку. Её лицо остаётся бесстрастным. Да? Да, я пока не получил их все. Какую-то их часть дала и использовала для доведования. Он взмахом руки показывает на каменную чашу в дальней стороне комнаты. И, судя по всему, недавно кто-то из вас использовал ещё несколько штук. Но остальные принадлежат мне. Как? Когда? Он смеётся. Значит, Делла тебе не сказала? Кости твоей бабушки находятся у меня с тех самых пор, как обработчики закончили свой труд. Кроме тех, которые Делла Тайком приготовила сама. Но со временем я заполучу и их. Ты лжёшь, говорю я. Оскар сказал бы нам, если бы они пропали. Оскар бездарный глупец. Ему до сих пор не в дамёк, что в костнице их нет. Так что, забрав кости твоего отца, я нарочно обставил всё так, чтобы он уразумел, что они пропали. Этот штрих был нужен для того, чтобы в дело вступила и ты, моя дорогая Саске. Я вспоминаю открытый ларец на полу косницы, когда матушка сказала, что кто-то хочет, чтобы о краже костей моего отца узнала она. Он этим провоцировал её. Но зачем? Я пытаюсь вспомнить, что он сказал о моей метки мастерства, что-то насчёт того, что это последнее, что ему нужно. Похищение костей моего отца, а также убийство Ракель побудили матушку научить меня гадать по костям. Стало быть, в этом заранее знал, какая цепь событий приведёт к тому, что на моей руке появится метка мастерства. Он планировал всё это не один месяц, а, может быть, и не один год. А я сыграла ему на руку. Если бы кость бабушки не сломалась, если бы я просто смирилась со своей участью, приняла свою судьбу, может статься, он бы сейчас здесь не стоял. Я бы не чувствовала себя такой беспомощной. но я не беспомощна. Пусть доведывание и не определило меня в гадательнице по костям, но я обучена этому искусству и кое-что умею, хотя сейчас я не могу достать кости и погадать по ним. Найду у своего противника слабое место. Тот магический дар, который пестуют и лелеют, становится сильнее. Мудрость моего отца и мудрость матушки сливаются воедино, и я вспоминаю то, что мне показало моё первое успешное гадание по костям. Вспоминаю то, что Лэттем сказал Деклану, «Сделай так, чтобы девчонка втюрилась в тебя». Мои мысли кружатся, словно юла, затем замедляются, опрокидываются и замирают. Летому нужно, чтобы у меня имелось не только метко мастерства, но и метко любви. А у меня её нет. Мой обман, то, что я заставила Деклона поверить, будто я влюблена в него, и есть слабое место Летома, и моя сила. Я изо всех сил тру запястья, и наконец метка начинает сходить. "Летому не дело этого", говорит матушка. "Пожалуйста, Она пытается выиграть хоть какое-то время, чтобы я могла использовать его. Я опять лежу большой палец и размазываю краску по коже запястья. «Евелина не хотела бы, чтобы ты творил такое. Она была бы в ужасе, если бы узнала, чем ты стал!» Лэтом с шумом втягивает в себя воздух и поворачивается ко мне. Я замираю. Он вопросительно по птичьи склоняет голову на бок. «Ну как, Саски, хочешь обнять свою мать в последний раз?» «Я знаю, это какая-то игра. Но в чём её смысл?» Он опускает нож. «Ну?» «Да». Выдавливаю из себя я. Он толкает матушку в мою сторону. «Давайте, попрощайтесь друг с другом». Он делает шаг. Второй. Её лицо печально, и на нём написана покорность судьбе. Она чуть заметно улыбается. Затем её глаза вдруг распахиваются широко-широко, и она смотрит на свою грудь, на которой расплывается кровь. Я собираюсь обнять её, когда Летом воткнул в её спину нож. и пронзил её насквозь. Я кричу «Мама, нет! Нет!» Матушка шатается. Я подхватываю её, и мы обе валимся на пол. Она задыхается, глаза её стекленеют. Я прижимаю ладони к её ране, и сквозь мои пальцы сочится кровь, а по щекам текут слёзы. Лэтом хватает меня за руки и рывком тянет назад. Матушка продолжает задыхаться. Я пытаюсь вырваться, локтем бью Лэтома в нос. Он крякает и сжимает меня ещё крепче. Моё плечо пронзает острая боль. Он переворачивает меня на спину, ставит колено на мою грудь и прижимает к моему горлу нож. Я всаживаю кулак ему в лицо. Он проворачивает нож и бьёт меня рукояткой в висок. Мою голову раскалывает боль. По щеке течёт алая кровь. Моя метка любви фальшивая, кричу я. Он меняется в лице. Что? Я бы никогда не смогла полюбить такого, как Деклан. Он резко поворачивает голову к Деклану. Тебе придётся худо, если она говорит правду. Он летом коленями прижимает мои плечи к полу, хватает моё запястье, больно выворачивает руку и, поднеся её к лицу, вглядывается в метку. Надеюсь, я хорошо размазала краску. Деколн издаёт писк, словно перепуганный зверёк. Его глаза прикованы ко мне и полны ужаса. Он летом плюёт на моё запястье и с силой трёт его. Его черты искажает ярость, но затем его лицо вдруг расплывается в улыбке. Он смеётся. Опустив мою руку, он садится на пятки. Я смотрю на метку, и мое сердце обдают холод. Под размазанной краской мое запястье обвивает едва заметная розовая линия, а я понятия не имею, откуда она взялась. Я ползу к матушке. Не трудись, спокойно говорит Латом. Она уже умерла. Он лжёт. Наверняка лжёт. Я подползаю к ней, несмотря на резкую боль в голове. Она лежит навзничь, в луже крови. Её глаза открыты и пусты. Нет! вырывается из моего горла. Нет! Я беру её холодеющей рукой, глаза мои застилает пелена. По щекам текут горячие слёзы, и я не пытаюсь их вытирать. Я несколько месяцев беспокоилась о том, чтобы эта реальность не исчезла, но если бы она сгинула, это было бы куда более милосердным концом. Ларс говорит об этом. Свержи её. Мы объяли её медленно. Костолом рывком заводит мне руки за спину и связывает их верёвкой. Я вырываюсь на моей попытке четны. Я потеряла слишком много крови, а Ларс слишком силён. Лэтом уходит в кухню, и я слышу, как он открывает и закрывает шкафы. У меня сжимается сердце. Наверное, он ищет такие предметы, которыми они будут меня пытать. Я поворачиваюсь к Деклону. Он неподвижно сидит в углу, окружённый битым стеклом. Вид у него затравленный. На лице написано «Раскаяние». Он стал моим проклятием. Но он также и мой последний шанс на спасение. Ты так и не ответил на мой вопрос. Тихо говорю я. Были ли у тебя вообще какие-то чувства ко мне? Он вздрагивает, неуверенно смотрит на моё запястье. Гадает ли он сейчас, что означает моя метка любви? Означает ли она, что я всё-таки в него влюблена? Может ли использовать это, чтобы спастись? Мы столько всего пережили, Деклан, пожалуйста. Он переводит взгляд на Ларса, который перебирает кости в своей заплечной сумке. Пальцы Деклана нажимаются сколок стекла. Я бодряюще киваю. Если он сможет вывести Ларса из строя, наши шансы на спасение возрастут. Без своего костоломаl это ему же не будет так селён. Деклон Молнииосно вскакивает на ноги. Однако вместо того, чтобы атаковать Ларса, кидается к дверям. Последняя моя надежда гаснет, и меня обжигает жгучая ненависть. Мне следовало бы понять, что он бросит меня и попытается спастись сам. Деклон распахивает дверь, выбегает: "Помогите!" вопит он. "Кто-нибудь, помогите! Мы!" И задохнувшись, падает на пол. На пороге стоит Ларс. Его сумка с костями раскрыта, а между большим и указательным пальцами зажат сломанный позвонок. Он переломил Деклану хребет, думаю я. И к моему горлу подкатывает тошнота. Из кухни выбегает Лэттм, его лицо искажено яростью. В одной руке он держит деревянный молоток, в другой глинную иглу. Идиот, орёт он на Ларса. Ты дал ему сбежать? У Кастоломо делается каменное лицо. Он суёт руку в свою сумку и достаёт горсть костей. В городе полно хранителей, говорит он. Лучше убей её сейчас. Лэттм смотрит в окно и стискивает зубы. «Слишком поздно. Сейчас сюда войдут гвардейцы». Он нагибается и сгребает в охапку бездыханное тело матушки. Я толкаю его ногу плечом, пытаясь остановить его. Но он пинком в висок отбрасывает меня в сторону. Мою голову простреливает боль. Я чувствую на языке что-то солёное. И не могу понять, что это. Слёзы, кровь или и то, и другое. Лэтом тащит матушку к двери. «Не забирай её!» — рыдаю я. «Пожалуйста!» Он смотрит на меня и улыбается. «Скоро увидимся, Саския. Можешь не сомневаться. Он выходит, и я остаюсь одна, не понимая, как моё разбитое сердце ещё продолжает биться.